Глава пятая Ухватившись за древко, рванул стрелу наружу. Волна, хлынувшая из раны крови, заставила поперхнуться, складываясь едва ли не напополам. Над головой тут же засвистели еще стрелы. Увечья гортания. Вы не можете колдовать. Осталось десять минут. Вокруг настоящий ад. Скелеты, грудью закрывающие путь наседающим гнолом, рассыпались в щепки один за другим. Уродливые морды твари разбрызгивали вязкие слюни, блея и рыча, размахивая примитивным оружием. Выдающий агрокличи дворф, концентрирующий на себе толпу врагов, принимал сотни ударов низкоуровневых мобов. Отстреливающаяся Ариадна скакала с места на место, стараясь остаться на противоположном конце поляны. А посреди этой кутерьмы выпрямившаяся в полный рост эльф картинно застывшая с жезлом в руках, рассыпающим золотые искры. Хорошо привычка таскать активный щит спасла шкуру. Нас разорвали бы в считанные мгновения, если бы не скелеты. Рванулся вперед, попросту впадая мешком в окрашенный желтым светом круг массового исцеления. Иконка дебафа моргнула пару раз и исчезла, оставив соднящую рану. Самое время. Хватанул с пояса бутылек с маной. Соленая жидкость выжгла внутренности, беретя свежую рану. Давя зельем, вытянул руку, призывая новых бойцов. По щекам безостановочно текли слезы, пришлось лезть в сумку за фиалами с водой, запить соль зелья, проглотить новое и снова давиться кровавой водой, норовящей вырваться наружу от ужасающей боли в горле. Трупы низкоуровневых гнолов взрывались, разбрызгивая шметки плоти. Скелеты тут же вступали в бой. У меня не хватало концентрации для управления, но я упорно осушал бутыль за бутылью, стараясь успеть поднять воинов раньше, чем гнолы прикончат предыдущих. Да, в идеале, если бы могли подготовиться, разорвать эту толпу блеющих уродцев нам было бы просто. Но захваченные врасплох, мы оказались разорваны тесными рядами противника. Малиэль едва доставал до дворфа хилом а Ариадна, за которой увязался с десяток агрессивных мобов, больше внимания уделяла бегству, чем прицельному огню. Бах! Девчонка разнесла голову самому прыткому. Как только остальные догоняющие перешагнули убитого, я призвал мага. Шипя и извиваясь белыми змеями с его кистей, в спины нападавшему стремились разряды электричества. Два крита, два трупа, а молнии уже перебрасываются на соседей, нанося пусть и уменьшенный урон. Но мобы, дергаясь под разрядами тока, не смогли сдвинуться с места. Ряднов скинула ружье и за несколько секунд отправила преследователей на тот свет. рогнар снова заорал, взмахивая секиры, но его тут же заткнул оглушительный удар тяжелой дубиной по голове. Шестиметровый гнул вожак сотого уровня, с черепом коровы вместо шлема громко заблеял, поднимая оружие для нового удара. Широкоплечий двор пошатнулся, здоровье медленно потекло вниз, из щелей доспеха тугими струями брызнула кровь. Черепа сорвались с рук за миг до страшного удара, грозящего отправить коротышку на тот свет. вгрызвшись в руки моба, духи тут же распались, я спустил новых, не обращая внимания на развернувшегося ко мне монстра. Гнул вожак, сотый уровень, здоровье — 9412 из 10 тысяч. «Держи, тварь!» — зарычал я, кастуя железную деву и подставляясь под удар тяжелой дубиной. Меня швырнуло, как ветер сдувает пылинку. Щит исчез, полоска маны лопнула, а здоровье затрепыхалось в районе трех единиц. Рухнув на землю, прикусил язык, расплескивая так и не зажившим ртом кровь, сплюнул набившуюся почву. Поднялся на колени, окруженный золотыми искрами. Малиэль сменил позу и теперь спешно лечил меня. Пузырек маны хлопнул, освобождаясь от пробки. Я проглотил отвратительную жижу, смешанную с собственной кровью, и поднял взгляд на моба. Гнул вожак. Сотый уровень. Здоровье — 8208 из 10 тысяч. «Пронел, сволочь!» Сплевывая кровавую слюну, рыкнул я, поднимаясь на ноги. Моб в два шага снова оказался возле меня, замахиваясь дубиной. Раскинув руки в стороны, с улыбкой смотрел в оскаленную морду твари, одновременно приказывая скелетам атаковать. Кувыркаясь в воздухе, влетел в дерево спиной, ломая ребра. От дикого жжения в груди хотелось орать, но сил не хватало даже сделать вдох. Множественные переломы костей заребили иконками. Я дрожащими пальцами ухватил последний заготовленный пузырек. Ещё шаг, и вожак снова будет рядом. Стекляшка сверкнула последней каплей, сорвавшейся в рот как раз в тот миг, когда я снова взлетел в воздух. До воскрешения три, два. Мир засиял золотым огнём. Глубокий вдох обжёг лёгкие. Полёт перешёл в стремительное падение. Вызернув кинжал из ножен, ухватился за него обеими руками, и на скорости падения вонзил лезвие в шею вожака. Меня протащило и со всей силы ударило об землю, а сверху щедро плеснуло темной кровью из распора этой спины вожака. Не успел сделать и движение. Длинная нога моба раздавила позвоночник, вминая в землю. Я думал, больно это со стрелой во рту, потом с солью на ране, но настоящая боль пришла только сейчас. Если бы мог, я поорал, на тело осталось валяться груды мяса и костей, вздыбивших одежду открытыми переломами. Моб нещадно топтал мою тушку, превращая несчастного некроманта в фарш. Эльф сменял одно лечение за другим, едва удерживая мою ХП на жалкой единичке. А я уже отпустил тело и сосредоточился на оставшихся гнолах. Оказалось, пока я играл в Кларка Кента, Ариадна и оживший рогнар почти закончили зачистку. Загнав оставшийся десяток мобов в кучу, воины-скелеты изрубили их в капусту, тут же бросаясь на выручку изломанному телу некроманта. рогнар выдал очередной клич и рывком покрыл расстояние до цели, тут же нанося удар секирой по коленям огромного моба. Вожак оскорбленно взревел и занес дубину для удара. До воскрешения эльф снова возродил меня. Золотое пламя испарилось так же быстро, как и появилось. Моп надо мной завалился на спину, переламывая многовековые деревья, изрезанной спиной. Бой окончен. Получено 13 518 опыта. Все еще валяясь безвольной куклой, заставил скелетов поднять меня на ноги. Дебафы переломов никуда не делись. Уж слишком качественно меня топтал босс. Впрочем, я был даже рад отсутствовать чувствительности, иначе отбросил копыта от болевого шока. Хватало одного взгляда, брошенного скелетов на изломанное под огромной стопой вожака тела чтобы понять, мои повреждения несовместимы с жизнью. мы Мылель обессиленно валялся в траве, а рядом рогнар и Ариадна, заляпанные кровью и кишками, совершенно не годились на роль лекарей. Так что у нас оставался только один выход. Ждать. Меня, как хана кочевников, на руках отнесли поближе к эльфу. Было даже забавно таскать собственное тело на руках слуг. На секунду почувствовал себя настоящим темным властелином. Положив израненную тушку рядом с лекарем, скелеты приступили к своим обязанностям. Поднимали и складировали уцелевшие тела гнолов, выкладывая трупы редком. — И все-таки хорошо! — сняв помятый шлем, изрек рогнар оседая в траву. «Не будь с нами, Макса! Полегли бы тут как нечего делать!» «Да уж!» — тихо отозвался Мэлель. Не думал, что удастся. «Того и гляди, подрастешь, и с тебя получится настоящий танк!» — хохотнул Дворф, осторожно пнув меня по ступня. «Ничего, погоди. Сейчас дебафы пройдут, будешь как новенький!» Наблюдавшая за скелетами Ариадна громко хмыкнула и в припрыжку ускакала облутать босса. Вот уж кому бой показался легче легкого. Ее и не ударили, похоже, ни разу. Черноволосая взбежала по трупу громадного моба и, взмахнув над головой вожака ладонью, победно завопила. «У меня еще карта!» «Твою мать!» — кором выдохнули эльф и дворф. Подхватив лидера на руки, два скелета отнесли ее к группе, а остальные принялись тащить тяжелую тушу к другим поверженным гнолам. Громадный моб с трудом был вырван на свет божий. Коряга, зацепившаяся за ногу, протащилась следом, вскапывая землю, пока я не заставил костлявых отбросить мешающееся дерево. Определенно без контроля они вели себя крайне глупо. Наконец мыль эль сумел подняться на ноги. Светлая кожа эльфа стала еще бледнее. Бой высосал из него все силы. С трудом приложившись к фляге с вином, он в несколько мощных глотков опорожнил сосуд. «Ну что, Макс, будем тебя лечить», — как-то слишком радостно сообщил он и, потеряв ладони друг от друга, как электрода-дефибриллятора, простер светящиеся золотом руки над моим телом. Я был готов проклясть все и вся. Первым делом восстановилась чувствительность. Наверное, мои крики слышал весь наверком. Так больно не было даже, когда вожак топтал меня, как таракана. Бледнее на глазах, Малиэля пустила руки и едва не уткнулся носом в мое многострадальное тело. Потерявшие контроль скелеты замерли, тут же роняя тело на наземь с оглушительным грохотом. главный квест активен», — сообщила Ариадна, не обращая внимания на мои вопли. «Еще бы! У тебя же карта!» — стиснув зубы, пробормотал я. «Да нет, Макс, карта не стартует квест. Там есть целая куча условий, чтобы мобы появились». Пока нападений нет, можно ходить вокруг клада, но не увидеть, — сообщил рогнар бросая на меня подозрительные взгляды. Это защита от дурака, решившего бесплатно озолотиться на чужую инфе. Только не говори, — прошипел с трудом, поднимая голову. Что это опять моя заслуга? Эльф принял у Рагнара кусок прожаренного стейка и вгрызся зубами. Очевидно, учение друидов совсем не против потребления мяса. Странно, я как-то не обращал внимания, а теперь этот факт заставлял удерживаться в сознании, не проваливаясь в пучины адской боли, разрывающей тело на кусочки. — О, черт, жуй быстрее! — засипел, когда в глазах потемнело от очередной вспышки. — Может, проще его добить? — хмыкнул рогнар Я тебе добью! — простонал, зажмуривая глаза. — Что ты за танк такой, что тебя станет первый попавшийся моб? Двор вхмыкнул, вынимая из рюкзака бутерброд. А тот и не видел его уровня. «Это должен быть легкий квест. Куда нам варить серьезных мобов? Как вы паука собирались мочить в шахте, если тебя чуть на мини-боссе не слили?» Я тяжко простонал, но ухватил протянутую еду. «Но ты же не думаешь, что один такой умный обвешался артефактами и бегаешь по лесу?» — усмехнулся эльф. Я вот, чтобы тебя не убили, все свои разрядил. Теперь сутки почти бесполезен. Ариадна подсела к нам. Глаза девчонки прямо-таки светились счастьем. Перспектива пройти квест с сокровищами явно грела душу. — У меня есть зелье на откат, — сообщила она заговорщицким тоном. — Но оно только раз в сутки, так что потерпим пока. Я умудрился сесть. Периодически подлечивающий меня эльф держался рядом, продолжая поедать один кусок мяса за другим. Видимо, Маат не так глупа, а распозволяет своим последователям жрать животных. Глядишь, и среди светлых богов найдутся разумные. «Мне бы зелья наполны излечения», — прошептал с трудом перебарывая очередной приступ боли. Дебафы все еще висели раздражающими алочерными картинками. «Чего нет, того нет», — пожала плечами девчонка. — Не переживай, осталось чуть-чуть. — Лучше бы я сдох, — сквозь зубы выдохнул я, сжимая ноющие ребра. — Не дури, просто снизь уровень погружения, — кивнула она. — Не могу, — выдавил, принимая бурдюк с вином. — У меня всегда сто процентов. — Ты оцифрован. Тут же кивнул, дожевывая ароматный хлеб, — констатировал Дворф. — Ну... Я так и думал. Ещё когда ты валялся у алтаря, любой другой просто снизил бы порог ощущений. Если, конечно, не мазохист. И вы играете со сниженным порогом? А как ещё играть старику, который может помереть от инфаркта, причемив палец?» — развёл руками Рагнар. «Вот и ещё одна причина, по которой мне не светит клан». «Какая тут связь?» «Чем выше погружение, тем быстрее реакция». Ты лучше видишь, быстрее мыслишь. А с моим уровнем в 30% я нечто вроде ходячей тумбочки. Ни агры удержать, ни удар точно нанести. Вот и приходится играть, как калека какой. Я громко усмехнулся, но вспышка боли заставила заткнуться. Обхватив грудь руками, скривился, пережидая приступ. — И что? Как бы ты мочил пука если б уже на кадавре чуть не помер? Дворф развёл руками. «Ну, вот такие мы отщепенцы». Рядно кивнула. «Ничего. Мы вот сейчас найдём клад, отобьёмся от ещё парочки нападений и войдём в историю!» Её лицо озарило мечтательной улыбкой. «Это же так!» «По-идиотски», — скривился эльф. «Но будь у меня выбор, меня бы с вами не было». «Круто, что уж тут скажешь», — подумал, вздыхая с облегчением. Какой-то дебаф кончился, позволяя дышать полной грудью. Впрочем, многие еще стреляли болью, но я расколол сознание, и теперь это почти не мешало. Заодно занялся вскрытием трупов. Как и на алтаре Кали, скелеты не могли нащупать сердца, но прекрасно вскрывали грудные клетки гнолов. Другое дело, часть тела уже исчезла в золотых искрах. Нужно было торопиться, а у меня ни сил, ни возможностей. С другой стороны, сердец еще будет много. Как минимум, обещанные Ариадны две волны точно принесут не меньше сотни. Да и на ближайшие пять алтарей у меня уж точно найдутся сердца». Эльф вскинул ладони, залечивая ноги. Некромант поднялся и неуклюже прошагал к рядам трупов. Управлять собственным телом в виде марионетки было забавно. Отрешенное лицо, приоткрытый рот, отсутствующий взгляд, замызганная одежка. Я даже разглядел отрастающую щетину. Видимо, придется навещать местного цирюльника. Либо превращаться в мудрого старца, что может подтираться собственной бородой. Оставаясь в состоянии раскола, как я это называл, наблюдал из десятков глаз, как некромант склоняется над жертвой и отрезает сердце. Вспомнив прошлый опыт, скомандовал слуком подносить ко все еще слабому Максу убитых. Дело пошло быстрее хотя даже так мы не успевали обобрать всех. После второго десятка сердец труп, которого удерживали скелеты, распался на искры. Нырнув в собственное тело, встряхнулся, разбрызгивая свежую кровь с рук. «Нам нужно будет сделать небольшой крюк», объявил, забрасывая последнее сердце в сумку.